Вторая часть. Я не прощу. Первая глава. Алина. Я смотрела в большое зеркало в гримерной, провела пальцами по щеке. Кожа нежная, гладкая и упругая, без единой морщинки. Хотя нет, в уголках глаз притаились, еле заметные, и под лупой не разглядишь. Но я замечала и их как всё лишнее на моём теле и лице. Хотя ничего лишнего нет. Я строго следила за телом, кожей, волосами, зубами, за всем, чем только можно. Наверное, это стало манией, желанием быть всегда на высоте. Я гордилась своей внешностью без единого вмешательства пластического хирурга. Всегда ценила натуральную красоту. И восхищаюсь девушками, которые могут устоять перед изобилием индустрии косметологии, я остаюсь сами с собой. В погоне за вымышленными стандартами красоты люди теряют свою индивидуальность. Я из тех женщин, которые с возрастом восхищаются собой ещё сильнее. Мне нравится моя внешность во всех стадиях взросления: в 18, в 20, в 25 и сейчас. Возможно, это изменится, стоит только перейти определённый возрастной порог. Снова критично смотрела свой слишком мрачный макияж. Порой мне кажется, что визажист прикладывает все силы, чтобы моё лицо выглядело не взрачно. На подиуме главный отнюдь не красота, а то, как ты блестяще можешь преподнести даже самый абсурдный наряд. И это у меня выходит отлично. Всё сложнее конкурировать с молоденькими девочками, готовыми за копейки цепляться за любое предложение, лишь бы где-нибудь засветиться. И дело даже не во внешности. К большому сожалению, возраст в модельной карьере играет большое значение, особенно в России. И сколько бы я не восхищалась прекрасной Кармен Дель Орефайс, которая в свои 87 еще на высоте, но я лишь смею мечтать хотя бы дожить до ее лет. Сейчас, в 29-е, ставлю на себя крест после 30. Потому что независимо даже от своих идеальных параметров, модели после этого возраста становятся мало востребованны. Алина, пора готовиться к выходу, отвлекла меня от размышлений Катя. В обязанности девушки входит помогать мне переодеваться между показами. Таких помощниц организаторы представили ко всем моделям. Это намного упрощает нашу работу. Но не все организаторы такие щедрые. Поэтому часто приходится переодеваться самим, с молниеносной скоростью. Облевшись в платье известного модельера, кстати, даже такой миленький балахончик, подошла к стене, где висел лист с очередностью выхода моделей на подиум. Так, я вторая за Элисомоиловой. Ну, виньки, девочка, а уже открывает показ. Можно сказать, повезло. Можно сказать, но не в нашем бизнесе. Здесь просто так не везёт. Если и бывает это, то крайне редко. За 9 лет работы привыкла не обращать внимания на окружающую суету. Занимаюсь своими делами, не замечая ничего вокруг. Без капли волнения я порхала по залу. Каждый мой шаг, каждое движение отработаны годами тренировок и репетиций. Я могла в любое время, без предварительной подготовки, выйти на подиум и без сомнения быть на высоте. Меня давно не волновали ни вспышки фотокамеры, ни колки и замечания публики. Со временем куда-то пропал вдохновляющий трепет от предвкушения дефиле. Наверное, все приелось, или же я повзрослела. А когда-то меня манил блеск и мерцание красок, думала, что такая жизнь не может надоесть. А сейчас все опостыло. Возможно, это временная смена настроения. На подиуме хотя бы всё понятно, в отличие от моей личной жизни. Здесь полный кавардак, мозги на бекрень. После расставания с любимым вся жизнь пошла наперекосяк. Никак не могла перелистнуть эту страницу и начать всё сначала. Всё свободное время мои мысли занимал Тёма, хотя сама прекрасно знала, что не смогу его простить и бессмысленно мучить себя болезненными воспоминаниями, Просто не получается их забыть. Да и как можно забыть эти 6 лет? Я глупое думала, что это навсегда, уже планировала свадьбу, вернее, мечтала о ней. Наверное, как и любая влюблённая девушка. Но всё рухнуло в одночасье. Не сразу заметила, что Артём отдалился. Раньше мы виделись стабильно практически каждый день он мог выдернуть меня с показа, просто написав смс: "Хочу тебя видеть". А последнее время он стал слишком занят, до того, что мы не виделись неделями. В это время у меня проходила подготовка к важному показу. Я была полностью загружена и не обратила внимания на странное поведение Тёмы, пока в один прекрасный момент не поняла, что безумно соскучилась. Срвалась с репетиции и помчалась к любимому Но ни в офисе, ни в клубе, ни дома его не было. Тогда она написала СМС, что нужно срочно поговорить. Жду у меня. Он не заставил себя ждать. Его нервозность передалась и мне. — Тём, что не так? — не стала я ходить вокруг да около. Артём несколько минут сверлил меня тяжёлым взглядом. И я сплю с другой, словно удар дефибриллятором на полную мощность. Сердце забилось в десятки раз сильнее. «Давно?» — спросила я сдавленно. Я никогда не была наивной дурочкой и догадывалась о его мимолетных связях, особенно когда мне приходилось отсутствовать по работе месяцами. Да и я не святая. Так же были интрижки на стороне. Правда, до постели никогда не доходило. Даже представить не могла секс с другим мужчиной. Я могла простить эти шалости однодневки. Вид наверняка не знала об этом, всего лишь домыслы и сплетни. Когда живёшь в мире, где семейные ценности практически утратили смысл, даже измены начинаешь воспринимать по-другому. Слушая от знакомых рассказы, как они гуляют от Джон, мужей и наоборот, перестаёшь это видеть как из ряда вон выходящее. Для многих это так же как купить новую машину или дорогую сумочку Louis Vuitton на деле оказалось, что я не готова услышать это от любимого мужчины. Меня просто выбило из колеи. Тёма не просто так признался. Значит, это было явно не на одну ночь. Он не любил врать. Мог где-то промолчать, посчитав это не столь важным, а сейчас он признаётся. Значит, всё серьёзно. Не знаю. Наверное. Пожаловал он плечами. Я перестала дышать. Вот и объяснение его странному поведению. У него другая женщина. Ревность. Дикая, страшная ревность. И что он хочет теперь от меня? Даже сейчас он не просит прощения. Тёма никогда не просил прощения. Он просто не умеет. Всё, что он может сказать, — извини. Но я ещё в начале наших отношений запретила просить извинения у меня потому что это подходит, когда ты наступил человеку на ногу или случайно задел. Так, ни к чему не обязывающее извинение и не факт, что признаёшь свою вину. Тём, уходи. Всё кончено. Эти слова разорвали мне душу. Разбитое сердце уже не склеить. Но я отпустила его. Иначе нельзя. Уже не будет как раньше. Я так не смогу. Да и он, наверное, Мне до жути тогда нужно было услышать его: "Прости". Но Тёма молчал, а в моей голове крутились десятки вопросов. Так и остались несказанными обвинения. Я не устроила скандал, хотя очень хотелось. Хотелось кричать, что он предал всё, что было дорого, что украл 6 лет моей жизни, что никогда не прощу его. Да лучше бы он вообще молчал. Хотя нет, это хуже но Тёма не из тех, кто, обманывая, будет жить спокойно. Я вижу, что его мучает вина. Но он молчит. Ему нечего сказать. Он признал свою вину, но попросить прощения не может. Да и не к чему. Я всё равно не прощу. Я не рыдала, как многие, в подушку. Просто, не двигаясь, смотрела в одну точку, боясь моргнуть и пролить слёзы, застилающие глаза. Нет, я не сильная. И да, мне очень больно, настолько, что тело перестаёт нормально функционировать. Но стоит только дать волю себе, тогда я не смогу остановиться и залью квартиру бесконечным потоком. Хотелось кричать, выпустив всё отчаяние на свободу, но я молча сжимала губы. Хотелось просить о помощи. Найти хорошего кардиохирурга, чтобы удалил источник боли из моего сердца. Я сидела словно в ступоре, не веря в происходящее. Глупо не верить в то, что уже произошло. Нужно пережить это. Даже спустя несколько месяцев мне больно вспоминать тот день. Я не перестала любить Тёму по взмаху волшебной палочки. Просто смирилась и отпустила его. Даже после того, что случилось, я не могу желать ему зла. Ведь в его жизни этого было предостаточно.